Здесь на столе у него стоял компьютер. Обычная вещь для западного писателя. В сущности, современная пишущая машинка. Текст можно было сколько угодно править прямо на экране. Сначала это Кита Сергеевича затрудняло, но за несколько дней он научился и даже нарочно старался лишний раз переписать какую-нибудь фразу, чтобы убедиться, как свободно он владеет компьютером, получая от писания дополнительное, неведомое раньше удовольствие, удовольствие от чистой технической стороны процесса. Видимо, схожие удовольствие получают китайцы, изображая красивые иероглифы, откуда и родилось искусство каллиграфии. Раньше он не понимал, в чем смысл такого занятия. Ведь важно в литературе слово слово, дошедшее до читателя, и совершенно безразлично, каким почерком написал это слово автор. Но вот, оказывается, можно получать удовольствие от самого процесса изображения этого слова на бумаге. Венчала процесс включения печатающей приставки, из которой новое его творение выходило в совершенно типографском виде, и это тоже было ново, создавало иллюзию прямого общения с читателем. Текст, отпечатан на пишущей машинке, — это еще рукопись, еще частное дело автора, между ним и читателем еще остаются посредники — чтобы не сказать литературные таможенники, цензоры, редакторы, которые решают, что можно, а чего нельзя пропустить через границу между рукописной и типографской территориями. Теперь же он словно становился и типографом тоже, он один решал, что печатать. И решение его могло быть единственным. Все, что написано им, необходимо печатать немедленно, печатать наибольшими тиражами, адресуясь к максимальному числу читать. Один экземпляр статьи он оставил себе, другой вложил в конверт и отправил с очередной отсылкой. Отправил, зная, что обратной связи нет, что пока он здесь, он не узнает, какая реакция последовала на его статью, и последовал ли А потому ничто не мешало ему думать, что через полгода во всех детских садах в обязательном порядке звучат «Бах, Ливальди, Моцарт, Чайковский». И будут под эту музыку расти совсем другие дети, а значит другие люди. Да, это величайшая свобода, свобода от обратной связи. Кит Сергеевич и раньше не любил спорить. Когда пишешь, все написанное кажется убедительным, потому что подчинено своей логике. А в спорах приходилось сталкиваться с логикой чужой, и он по какому-то своему врожденному свойству или душевному дефекту слишком легко проникался чужой логикой, признавал ее право на существование. Но оппоненты редко отвечали ему взаимностью, признавая возможность другой логики, его логики. Нет, они слепо упорствовали в собственных доводах, и потому спор шел в одни ворота. Он готов был частично согласиться, прийти к компромиссу они нет. Возможно, умение вжиться в чужие взгляды было его писательским преимуществом или даже необходимым писательским свойством, так как у каждого его героя, считал Кит Сергеевич, существует своя правота. Каждый человек оправдывает самого себя, никто не считает себя заведомым негодяем и подонком, и нужно показать в романе эту правоту героя, иначе получится оголтелый соцреализм. Но то, что для билетриста — сила, для полемиста — наоборот, слабость. На следующей после отсылки статьи «Утро» он гулял по своему саду дольше обычного. Октябрь, разумеется, уже наступил. Лес на его территории был главным образом хвойный. Но даже зеленые иголки были словно бы подернуты какой-то осенней пленкой. Ива над прудом почти облетела, засыпав воду своими вытянутыми листьями. На этот раз пруд посетили гости. Стайка уток присела отдохнуть на пути к югу. Он замер, боясь спугнуть птиц. Вот поплавают, покормятся и полетят дальше. Киту Сергеевичу вовсе не хотелось, подобно многим романтическим героям, полететь вслед за птицами, и все-таки появление уток взволновало, откуда-то прилетели, куда-то улетят, и как бы протянут нить, связующую здешнее убежище с просторным миром за глухим зеленым забором. Он долго стоял, смотрел на неспешно плавающих уток, временами нырявших, кормившихся чем-то. Смотрел, почти гордился, что вот и в его пруду нашлось, чем угостить незваных, но дорогих гостей. Слабо грело октябрьское солнце, холодный чистый воздух входил в грудь. Господи, как хорошо! Наконец он отступил неслышно, так и не спугнув залетных гостей. К вечеру уток уже не было, улетели. Никита бы спросил со своей дурацкой наигранно-наивной интонацией, а уток едят. Кит Сергеевич вспомнил о сыне с раздражением. А еде здесь в одиночестве? Кит Сергеевич думал много, но никогда они в связи с какой-то живностью. Да он и всегда воспринимал мясо так, словно оно растет в огороде вместе с капустой. Бойня отвратительно, коров жалко, они чувствуют и страдают, но к мясу на столе они, словно бы, не имеют отношения. Расфасованные издешние бифштексы Кит Сергеевич почти мгновенно жарил в микроволновой печи, чтобы не разрушались витамины, а когда обильно в грузинском стиле посыпал жаркое зеленью, блюдо принимало и вовсе вегетарианский вид. И все эти кулинарные старания, при том, что нужно было себя ограничить Весов здесь не было, зеркал не было, не заметишь, как расплывешься, тем более, что в своей наследственности он был склонен к полноте и сохранял пристойные очертания только благодаря постоянной сдержанности в еде. Чуть даст себе поблажку, и весы беспристрастно констатировали лишние килограммы. Здесь же приходилось прибегать к ощупыванию себя. Щек, складок жира на животе и на спине, живот и бедра к тому же доступно обозрению. И, кажется, Кита Сергеевичу удавалось пока держаться в прежних габаритах, но трудно, трудно, когда все так вкусно. Такое разнообразие красивых этикеток в холодильнике и в шкафу, да и при монотонной жизни и сеансы еды — главные события дня. Приспособился он обманывать желудок тем, что растягивал приготовление пищи. Оказывается, кухонные занятия создают иллюзию еды — готовишь и словно почти жуешь. Можно идти очень мелко, подробно резать овощи для салата. Можно превращать бифштексы в бефстроганов. Сыр камамбер и сам по себе хорош. Но никто не мешал Киту Сергеевичу укладывать его тонкими ломтиками на такие же тонкие ломтики хлеба и запекать гренки И так далее. Полнейший простор для фантазии. Экспериментаторов, несомненно, интересовало не только станет ли он обжираться в одиночестве, но и станет ли спиваться. Холодильник был переполнен самым заманчивым спиртным. И настоящим шампанским из шампани, и настоящим коньяком из коньяка, и настоящей Мадерой из Мадейры, и настоящим Кагором из Кагора, водкой тоже Смирновской видимо, в расчете на специфический русский вкус. Банки с пивом пяти сортов, и все готово на обмен, стоит только выставить пустую емкость. Дома он никогда не пил в одиночестве и не хотелось начинать здесь, не собирался радовать экспериментаторов. Почему-то он был уверен, что те обрадуются, что рабочая гипотеза предусматривает торжество человеческих пороков, и они ждут только, чтобы он ее подтвердил. Что Себастьян с удовольствием составит график, а потом и статью напишет. Скорость втягивания в алкоголизм под влиянием фактора одиночества. Поэтому крепкие напитки он решил исключить сразу. Решение далось ему легко, потому что он никогда не питал к ним при страсти. Вина тоже коварная штука, тем более что вкусные они. Кит Сергеевич хотел было исключить и вина, но однажды все-таки немного переел, несмотря на все предосторожности. Обед стоял колом в желудке. И он инстинктивно почувствовал, что лучший способ протолкнуть его дальше — запить легкими градусами. Открыл Мадеру, глотнул прямо из горлышка, и стало легче. Второй раз глотнул уже ради приятного терпкого вкуса, но от третьего глотка удержался. Ничего с ним не сделается, если он будет иногда делать глоток другой. Соков тоже был в изобилии, и самых лучших — ананасного — Мангового, вот, в соках он себя не ограничил. Отправив свой музыкальный проект, а вернее проект о нравственном воспитании с помощью музыки, Кит Сергеевич снова принялся за прерванный роман. Принялся за роман. И роман этот все больше ему нравился. Как и все прежние собственные романы, впрочем, и ведь не только ему. Книги его всегда раскупают, в библиотеках они вечно на руках, быстро становятся затрепанными, распадаются на страницы. Но почему-то писать на них рецензии не принято среди известных критиков, вспоминать о нем в обзорных статьях тоже. Появлялись рубрики в газетах «Что вы читаете?» И никто никогда не признался, что читает Кита Шермака. Так кто же затрепал его книги в библиотеках? Зато есть набор авторов, читать которых считается хорошим тоном, о них-то и упоминают всегда именитые читатели в газетных опросах. Большинство из них, по мнению Икиты Сергеевича, весьма аж скучны, но опрашиваемые не боятся трудности, когда нужно продемонстрировать тонкий вкус. Описывать сладкую жизнь властителей Террановы, вернее, одной из тиранических однопартийных псевдореспублик, существующих на Терранове, было интересно. Во многом описываемое было его собственной мечтой, воплощаемой не в реальности, так хоть на бумаге. Но в этом-то и парадокс, и достоинство приличной литературы. Собственные свои мечты он описывал очень критически. Он, автор, прекрасно видел всю ограниченность мечтаний его слабого человека. Кит Сергеевич видел себя обитателем казенной вилы на улице маленького барабанщика. Описывал мелкие, такие приятные удобства своего там существования. Например, регулярно доставляемые военными самолетами прямо к столу тропические фрукты. И в то же время понимал всю безнравственность такого изысканного быта в бедной стране. За работой он засиживался допоздна, иногда по привычке взглядывал на запястье, желая узнать время. Видел слепой диск датчика и вспоминал, что знать... Точное время ему не полагается. Но и так ясно было, что час поздний. Потом он еще долго ужинал, после ужина сидел перед камином, спать не хотелось совсем. И не портило вечер сознание, что утром нужно рано встать, что он не выспится, если тотчас не ляжет. Он принадлежал самому себе. Он встанет, когда захочет. Господи, как хорошо! Встанет, пойдет, прогуляется по своему лесу. Какая не будет погода, все приятно. Солнце, конечно, лучше всего. Но и пройти из под бесшумно падающим снегом тоже удовольствие. Единственное атмосферное явление, которого он не любил, — сильный ветер. Но сильных ветров у него здесь не бывало в лесу, как он уже заметил, а любая другая погода хорошая. Встанет, когда захочет потому что не нужно ни под кого подделываться. В Ленинграде его режим всегда зависел от окружающих, и это еще при том, что он не ходил каждый день на работу, а потому всегда был относительно свободен. И все равно проспишь, не попадешь в ванную, потому что после девяти в ней начинаются соседские стирки. А слушать музыку нельзя поздно, потому что протестуют верхние соседи. После того, как просверлили перекрытие для парового отопления в их старом доме, слышимость стала почти такая же, как в новом, панельном, ну и так далее. Не говоря уж о заседаниях, визитах, в редакции, куда нужно было приходить к обусловленному часу, по неволе будешь все время смотреть на часы. И Кит Сергеевич смотрел. Он воспитал в себе пунктуальность, никуда не опаздывал, вопреки отечественным традициям. И все-таки свобода от гнета собственных часов оказалась одной из самых приятных. Привычка взглядывать на несуществующие часы быстро прошла, и никаких неудобств от незнания точного времени он не испытывал. Наоборот, состояние это оказалось прям таки райским — не наблюдать часов. И еще... Еще одну интимную радость доставила ему перемена жизни — регулярность стула. Вероятно, как следствие, невозможной прежде размеренности существования. Прежде с этой стороны он испытывал много переживаний, запоры чередовались с внезапными бурными позывами, когда где-нибудь посреди города поиски ближайшей уборной... Трудные в Ленинграде поиски становились прям-таки вопросом жизни. Несколько раз буквально чудо спасало его от катастрофы, а тут установился регулярный ритм. Вставал то сна с легкой приятной тяжестью, оставлял в уборной плотной и в то же время... Эластичный экскремент и шел на непременную прогулку с чувством восхитительной легкости не только в кишечнике, но и во всем теле. Господи, как хорошо! Обусловленное отсутствие радио и телевизора переносилось неожиданно легко. Казалось, он так привык знать ежедневные новости, можно сказать, привык потреблять новости наравне с пищей. Порция программы «Время», сделавшаяся в последнее время вполне информативной, конкурентно но и непременная порции BBC или «Свободы». И вот история приостановилась для него в сентябре 1987 года. Спросит он потом, ну, что у вас случилось существенного за год, а что случится существенного? Те новости, которые составляли ежедневный рацион, только по привычке казались существенными, а буквально через неделю уже трудно вспомнить, что же он слушал в прошлую пятницу. Стоило только остаться без привычного рациона, и вот уже казалось, что был он лишним, что обходиться без него не только легко, но и совершенно естественно, точно так же, как привыкло большинство людей в России. Во всяком случае, слишком много есть. прежние новости, все эти взаимные визиты, протесты, приговоры, демонстрации, катастрофы, террористические убийства теперь казались как бы стеклышками калейдоскопа, которые вечно складываются в новые и новые, а в сущности повторяющиеся узоры. Время двигалось, но как бы и топталось на месте. Чем-то это вечное всемирное брожение напоминало ссоры и скандалы семейные. В самый момент ссоры она кажется чуть ли не жизненно важной, заслоняет остальные проблемы, а через день уже и не вспомнить, о чем ссорились, из-за чего. То ли дело музыка. Каждый вечер, да, пожалуй, половину ночи, Кит Сергеевич сидел у камина, подкладывая порционные березовые полежки. И слушал, бахали Моцарта. Ли. Лазерные диски, которые здесь в убежище увидел-то впервые, давали идеальное звучание, словно бы прямо здесь за спиной располагались поочередно тот целый оркестр, то знаменитый виртуоз. Проходили немеренные часы. Кит Сергеевич смотрел на огонь, фантазировал. И по конве своих хроник, и просто так, совсем свободно. Изредка он засиживался до рассвета, выходил на прогулки, смотрел, как гаснут звезды и освещаются верхушки сосен, и шел спать. Он же свободен. Вот только календарь в результате таких удлиненных сверхсуточных циклов снова, кажется, сбился, китианское исчисление еще дальше разошло с Григорианским. Ну и пусть. Кит Сергеевич всегда втайне признавался себе, что писание фантастики — способ спрятаться от реальной жизни и высказаться более свободно, но и спрятаться. Но только здесь, в пустыне, он заметил, что фантазия его все же была стеснена, не цензура стеснена. Это-то было, очевидно, всегда из-за цензурного стеснения. Не земля у него, а Терра не КПСС, а союз справедливости. Нет, фантазия была стеснена и всей окружающей реальностью той самой обратной связью, которую все время чувствует писатель и которую принято считать чуть ли не благом. В первом же романе своей серии, скромный синоним эпопеи, называвшемся «Не казните гонца», он вывел было вечно всем недовольную, вечно брюзжащую жену героя, но потом смягчил. Слишком получилось похоже на его собственную жену, а Инга тогда еще читала его книги, обиделась бы. Вот и стеснение семейное. В другом. «Братство любящих» — хорошее название. Да у него все названия удачные, привлекающие читателя. А он написал. Да, правильнее сказать, показал, потому что очень живо получилось, что «быть подавленным властью» — Страдающим от духовного гнета не только мучительно, но еще и удобно, даже по-своему приятно. Страдать от духовного гнета становится мазохистской потребностью, вырабатывается особенное, утонченная духовность страдания, духовность рабства, и таким людям трудно перенести свободу. Они ищут источники страдания даже тогда, когда естественные, если позволено так выразиться, источники страдания истекают. Написал в каком-то наити, а потом перечитал и усовестился не слишком ли жестоко. Ведь друзья и знакомые искренне рвутся из-под духовного гнета режима, искренне ненавидят тиранию КПСС, а он вывел их, очень узнаваемых, и обозвал мазохистами, и опять смягчил. Вот и получалось, что опасение обидеть своих налагало такую же цензуру, как и цензура государственная. Когда писатель пытался написать что-нибудь осуждающее про правящую партию, про весь строй, И ему говорили почти ласково, то, о чем вы пишете, бывает, но не надо же обобщать. А свои? Свои говорят то же самое. Никто не хочет попасть под обобщение, все хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. И другое, досадное явление оказывало действительность. Духовный гнет настолько определял содержание жизни, настолько раздражало всевластие КПСС, что писалось прежде всего об этом в допустимых цензурой и пределах, разумеется. Целью литературы и, прежде всего, фантастики, сделалось донесение до читателей более или менее прозрачных намеков. «Пропустили!» Про лицемерие Союза справедливости пятиречия чуть больше, чем смел рассчитывать Кит Сергеевич. И вот он уже ликовал. Он уже считал, что роман написан не зря. И понимающие читатели тоже довольны. Верные соцреалисты только и делали, что прославляли, верные реалисты критические только и делали, что клеймили, те и те все помыслы отдавали власти КПСС, хотя бы и с разными знаками. А ведь существуют другие человеческие проблемы, несравненно высшие, но получается, что даже самому себе, независимому писателю, не до них. Истинная независимость состояла бы в том, чтобы почаще как бы и не замечать КПСС. А как ее не замечать? Это все равно, что оказаться в тайге в самый комариный сезон, все силы уходят на то, чтобы спасаться от комаров, не остается физической возможности думать ни о чем другом, ни о чем возвышенном. Можно ли осудить человека, который вместо того, чтобы думать об общих экологических проблемах тайги, занят только мыслями о том, как выкурить, хотя бы отпугнуть комаров? Но интересно ли читать про его сплошь антикомаринные мысли и поступки? Вот и получается, что человек, борющийся с гнетом, также однобок и неинтересен в больших дозах как и тот кто старательно к гнету приспосабливается для обоих этот гнет определяет содержание жизни но кто способен возвыситься настолько чтобы вовсе не замечать гнет и новый роман был задуман все о ней же, о кпсс поистине ночью и днем только о нем о ней При смягчившейся цензуре Кит Сергеевич рассчитывал сказать, наконец, все о правлении этой партии, или почти все, многое. Там, в Ленинграде, замысел казался чрезвычайно вдохновляющим. Уж теперь-то он обрисует этих проклятых обитателей улицы маленького барабанщика. Но здесь, в пустыне, замысел этот как-то потускнел. Слишком все очевидно про лицемерие КПСС, про интриги, про преступления, совершаемые ради того, чтобы попасть в элиту. — В элиту ли? В этом Кит Сергеичу сомнился только здесь. — В правящий класс — да, но с элитой, пожалуй, сложнее.